Глава тридцать первая. Бейгл пригорел в тостере. Струйка белого дыма взметнулась и завихрилась, словно писала в воздухе эфемерные арабески, туманные письмена хаоса, язык энтропии. Подумала Людивина, извлекая половинки бейгла из тостера в тарелку. Что за мысли такие с утра? Опять настроение не к черту. Вроде нет, даже наоборот. Вчера, после обеда, она собирала информацию о Михале Баленский по тюрьмам, где он отбывал срок, по психиатрическим больницам на севере страны, где проходил лечение, и у врачей, проводивших освидетельствование. Под конец дня получила имена его коллег по работе в супермаркете. Дело нудное. Куча писем, десятки звонков. Иногда приходилось повышать голос, просить помощи у прокурора, всех подгонять, чтобы не заставляли ждать по несколько дней. Гильем помогал ей, занося данные в программу. И ни одного совпадения с имеющимися именами и названиями. Ноль без палки. О Кевине Бланше тоже ничего полезного узнать не удалось. Два года назад он вышел из психбольницы и с тех пор вел маргинальный образ жизни. Через три месяца осквернил кладбище, на месте преступления нашли его ДНК. И больше ничего. Потому что в этот период он познакомился с хозяином. и тот научил его не светиться и не попадаться. ГФЛ вернулся в Лакурнёв, где прожил большую часть жизни между госпитализациями в психбольницах и с тех пор скрывался там по сквотам, баракам и заброшенным зданиям. В общем, ни единой новой зацепки. Бенджамен приехал к концу рабочего дня с отчетом о вскрытии Жозе алиса, проведенном накануне. Доктор Лиман методично все проверил, но в итоге получилось, как он говорил, вскрытие в холостую. Видимых причин смерти не обнаружено. Людивина сразу позвонила ему, чтобы узнать частное мнение, которое он не решился бы излагать в официальных документах. Лиман действительно не понимал, что могло убить Жазе Салиса, кроме внезапной остановки сердца. А почему это произошло, вскрытие не показало. Вопрос, каким образом вполне здоровый для своего возраста мужчина без сердечных заболеваний и патологий просто взял и умер. «Фибрилляция желудочков», — предположил доктор Лиман на другом конце провода. «Раз уж вас интересуют мои домыслы, я бы сказал, его сердце вдруг забилось с такой скоростью, что вошло в режим перегрузки. Знаете, это как мотор вдруг ломается на слишком высоких оборотах. Но я не нашел этому никаких доказательств». «Как можно заставить сердце биться настолько быстро, чтобы оно не выдержало?» — спросила Людивина. «О том и речь! У меня нет объяснения! Токсиколог вам в помощь!» «Токсиколог тоже ничего не нашел?» «Тогда, увы и ах!» «Слушайте, док, Жозе Салис умер от страха, и никто не может мне помочь разобраться, как это случилось!» В теории, умереть от страха можно, но, к счастью, это сделать очень трудно, и такие случаи — величайшая редкость. А если я вам скажу, что у нас как минимум три таких случая, кроме Жозе Салиса, еще два относительно недавних трупа? Тогда я вам отвечу, что один случай еще можно так объяснить, но три подряд уже перебор. В общем, дело с мертвой точки так и не сдвинулось». Людивина позвонила в Версальское РУСП за информацию о первой смерти от страха из отчета специалистов САС. Флик попался разговорчивый и все рассказал. Жертве было 30 с небольшим, увлекалась спортом, жила одна в маленьком доме в таверни на окраине леса. Там ее тело и обнаружила родная мать. Ни вскрытие, ни токсикологический анализ ничего не выявили, только панический страх, застывший на лице. Это лицо так потрясло, Фликов, что об этом до сих пор разговоры ходят. Старший следователь пришел к выводу, что у несчастной случился внезапный сердечный приступ, и она испугалась, поняв, что умирает. Людвину одолели сомнения. А что, если в гибели этих людей и правда никто не виноват? Однако Лиман сказал, что от страха умереть можно, но три такие смерти за столь короткий период нарушают закон вероятности. Как можно убить страхом, без подручных средств? Этот вопрос не давал Людивине покоя весь вчерашний вечер. Она намазала половинку бейгла малиновым вареньем и включила радио. Рыдания на плече у Синьона пошли ей на пользу. Как ни странно, она ощутила, будто что-то внутри починилось. Теперь она чувствовала себя чертовски живой. Вернее, появилось желание жить, смеяться, получать удовольствие. И одним из удовольствий была еда — Людивина с наслаждением вонзила зубы во вторую половинку «Бейгла». Учитывая ее занятия спортом, о фигуре можно было не беспокоиться. В семь часов по радио передали срочное сообщение. Накануне вечером произошел теракт в кинотеатре в Сержи. Сработали четыре взрывных устройства, заложенные в двух залах. Людивина замерла, внимательно слушая. Террористы не выдвинули никаких требований, у полиции нет подозреваемых, много погибших, еще больше раненых. Корреспондент напомнил, что всего неделю назад произошла стрельба в скоростном поезде, затем серная кислота в торговом центре, а теперь вот взрывы в кинотеатре. Мир сошел с ума, и снова прозвучали слова «эпидемия насилия». «Он забыл упомянуть о стрельбе в ресторане», — отметила Людивина. «Не может быть связи между всеми этими преступлениями», — попыталась она себя убедить. «Это притянуто за уши. Она повторила это несколько раз, как бы успокаивая себя. Стоя под душем, продолжала твердить себе, что это невозможно. Кто способен набрать целую армию террористов-самоубийц, выдавая себя за сатану, и самое интересное — убивать людей страхом? Никто, ни один человек». Придирчиво рассмотрев огромный синяк на плече, она покрутила рукой и не почувствовала боли. Горячая вода расслабила мышцы, наполнила душевую кабинку паром, превратив ее в сауну. Прозрачные стенки запотели, на одной стали видны отпечатки рук Людивины, две ладони и пальцы, но их тоже медленно затянуло белой пеленой. Будто рассеялся в воздухе ее собственный призрак — Двое подростков в скоростном поезде устроили тир для стрельбы по тарелочкам, только вместо искусственных мишеней нашли живые. Людовик Мерсье, замученный шепотом дьявола, отыгрался на невинных людях в ресторане. Психопат в торговом центре разбрызгал серную кислоту, изродовав лица случайных мужчин, женщин и детей. А теперь кто-то заложил бомбы в кинотеатре. «Не ищи связи». «Ее тут нет. Все эти преступники сумасшедшие. Психиатрия. Вот она, связь. Но эти люди лечились в разных заведениях. Мы не нашли совпадений. Нельзя установить связь между всеми преступниками во Франции лишь на том основании, что они сидели в тюрьме. Нужен общий знаменатель поубедительнее». Вода бурными потоками катилась между лопатками, по груди, стекала на пол и, закручиваясь воронкой, ввинчивалась в сливное отверстие. Мысли Людивины тоже носились по кругу. Стрельба в поезде, стрельба в ресторане, серная кислота в торговом. Она резко выпрямилась. Вода заливала глаза, но Людивина не шевелилась. Маленькие шестеренки в подсознании сцепились зубами, завертелись, запустили мыслительный механизм, и мало-помалу в действие пришли большие колеса. Людивина что-то почуяла. Впереди смутно замаячила цель всего этого движения. Подростки в поезде, отчаявшийся человек в ресторане, псих в торговом центре. Нет, не туда. В голове вспышками прокручивались сцены. Стрельба в вагонах, крики, кровь. Двое мальчишек берут добычу в тиски, наступая с двух сторон, а потом расстреливают убегающих людей в поле. Приятную и расслабленную атмосферу ресторана разрывают выстрелы психологически сломленного человека, убежденного в том, что он должен устроить это жертвоприношение во славу дьявола и ради своего спасения. Все трое застрелились, совершив свое кровавое дело». В отличие от психа в торговом центре, вспышки мелькали перед глазами людей вины одна за другой, вопли, ошметки чужих мозгов на лицах выживших, барабанные перепонки рвутся от грохота выстрелов, паника, привычная жизнь рушится в мгновение ока, убийственный шок для тех, кто это пережил, по крайней мере пережил физически, выстрелы. Людивина уперлась обеими руками в запотевшую стенку душевой кабины. Горячая вода заливала лицо, но глаза были широко открыты. Она вспомнила разговор с Синьоном в кафе, напротив телевизора, и одновременно в памяти всплыла фраза, произнесенная сестрой Людовика Мерсье в тесной депрессивной квартирке. Людвина дышала ртом, поглощенная и взволнованная своими умозаключениями. «Кажется...» Ей, наконец, удалось найти общий знаменатель.